Настоящий обязуюсь до особого распоряжения хранить в секрете. Подписка. Настоящим обязуюсь перед рабочей крестьянской Красной Армией Союза Советских Социалистических Республик выполнять все распоряжения, связанных со мной представителей разведки Красной Армии безотносительно территории. За невыполнение данного мною настоящего обязательства отвечаю по военным законам СССР. 21.1.31. Берлин. Бывший генерал Николай Владимирович Скоблин. Флевицкая Скаблина. В течение семи лет... Супруги добросовестно работали на советскую разведку. Разумеется, главная роль в этом разведывательном тандеме принадлежала Николаевску Блину, который вскоре, по оценке ИНО ОГПУ, стал одним из лучших источников разведки, который довольно четко информировал нас о взаимоотношениях в руководящей верхушке РОЛС сообщал подробности о поездках ее руководителя Миллера в другие страны.